Глава 70. Встать! Не дожидаясь выполнения приказа, Бурцев сам рывком поднял фон Берберга на ноги. Рукой за горло автомат в хари. Готов. Штандартен фюрер стоял как миленький. А вот Богдан. Опять стреляли со стороны леса. На этот раз вовсе не из луков. Били очередями из нескольких стволов сразу. Верному лучнику Освальда Домжинского просто не повезло. Богдан оказался ближе всех к лесу. Беднягу сварили вместе с конем. Без вариантов, свалили. Бурцев прекрасно видел, как парню смесло полчерепа. Между деревьями мелькали и псевдомонахи псевдоепископа, ливонские рыцари, кнехты. Появились и эсэсовские шинели. Немало шинелей. Сгужевержеский резервный взвод поддержки, о котором говорил фон Берберг, догадался Бурцев. Ну, кто мог предположить, что помощь Стрендартенфюреру явится так быстро? Где-то в тылу заморячила фиолетовая Султана и белый бинт. Надо же, даже раненый Юрий Гелиммаденский с рукой на перевязи и тот припёрся Хотя как же без него-то? Командует, небось? Несколько пуль взметнули снег возле дома мельника, ударив каменную кладку с сухим стуком вошли в деревянную дверь. До леса метров 300-400. Только это пока и спасало. Скорострельный пистолет-пулемет МП-40 хорош в плотном ближнем бою. А на такой дистанции вести прицельную стрельбу из него все-таки сложновато. Но маленькие человеческие фигурки уже выступали из-за деревьев, рассыпались по берегу, окружая. Конные рыцари и пешек-нехты наступали бестолково, сбившись в кучки. Автоматчики же рассредотачивались умело, двигались перебежками от укрытия к укрытию. Бежать, правда, по рыхлому снегу было непросто, значит еще шанс есть. Освальд сориентировался мгновенно. «Всем к реке! С обрыва! С конями!» Сыма Цзян свергся с крутого берега первым, верхом яростно охаживая обоеда острым копьем посохом несчастного жеребца. Конь фыркал, упирался, оскальзывался, проваливаясь в сугробы посомого брюха. И все же китаец переупрямил животное. Потом за спасительной кромкой обрыва скрылась ядвига. «Молодчина, девчонка!» По пробитой в глубоком лесу тропки она ушла, ведя в поводу лошадей фон Берберга и его орженосца. Следующий налет Вислы согнал своего коня Освальд Добжинский. Теперь в пределах досягаемости вражеских стрелков оставался лишь бурцев с пленником. Беспорядочная стрельба прекратилась. Автоматчики явно боялись зацепить своего дрожающего штандан Видать, этот живой щит даже понадежнее фон Крюнингена будет. Вот и чудесно! Вот и славно! отпустив противника на 200 метров, он дал короткую очередь и вторую, и третью. Автоматчики в монашеских зарягли зарегли. Эсэсовцы в шинелях упали тоже. Причем двое, как показалось Бурцеву, повалились снег, вовсе не по своей воле. Еще очередь свалился с коня раненый рыцарь. Споткнулся и застыл недвижимо к нехт с Кто-то что-то кричал по-немецки. Автоматчики по-полостунски ползали к домомельникам, тихо, без выстрелов. Ливонские рыцари... Со своей вспомогательной пехотой топтались с нерешительностью. Еще очередь, еще два трупа. Тевтоны откатились обратно к спасительному лесу. Эсэсовцы, однако, настырно лезли вперед. «Вацлав, всяк рев!» – заорал из-под обрыва Освальд. «Хочешь спасти Агделайдо? Спасайся сам!» «Логично, блин, ну и фон Биттберга он оставлять здесь не собирался». «Ну-ка, давай топай, не тормози!» Бурса втянул висфальце к крутому берегу Вислы. Сбросить пленника вниз, спрыгнуть самому, а там уж как-нибудь на лошадь, и деру. Ага, размечтался. Неожиданный хитрый разворот, подсечка, тычок. Падая, Бурцев в мертвой хватке вцепился в шмайсер. Держать любой ценой, иначе смерть. Однако штандартенфюрл даже не предпринял попытки завладеть оружием. Опрокинув противника, фон Бергжек побежал к своим. Быстро бежал. В обычном доспехе так не побегаешь. Не поднимаясь, лежа на спине, Бурцев скинул автомат, прицелился. Если сейчас-то в спину, промеж лопаток не промахнется. И вряд ли от выстрела с такой дистанции спасет хваленая броня, рассчитанная на мечи и стрелы. Но нельзя, нельзя, блин. Он побоялся даже задануть по ногам. оно ну, как шальная пуля пойдет выше, чем следует. оно ну, как сделает дырку не там, где нужно. С кого теперь будет спрос о милой адлоиде. Исфалец снова все рассчитал правильно. Знал мерзавец, полковник Исаев не выстрелит. Сейчас, во всяком случае, не выстрелит. На глазах от обиды выступали слезы. Со злости Бурцев куснул снег. «Ладно, повстречаемся мы еще с тобой, ублюдок», – процедил он. «Скоро повстречаемся. На Адлоиду лучше не рассчитывай, гад». А пули вновь спаривали воздух над головой и взметали вокруг фонтанчики снега. Монахи-автоматчики быстро смекнули, в чем дело. Возобновили стрельбу. Плотным огнем цаид-команда отсекала Бурцева, прикрывала беглеца. «Вацлав!» – надрывался внизу Освальд. «Ох, ненавижу!» – орал Бурцев. Он перекинулся на живот, отполз назад, залег во вражке у самого обрыва и все шмалил в сердцах по темным пятнам на белом снегу пока в последний раз сухим голодным лязгом не ударил затвор. Все, в магазине пусто, а запасного нет. Ва, слав! Бурцев кубарем скатился на лед Вислы. Зашвырнул бесполезный шмайсер Сугро. Пускай ищут, фашики. Все уже были в седлах. Все ждали только его. Уходили вдоль берега, уносились сломя головы по снежной ледяной кромке. И успели таки вовремя скрыться за спасительным речным изгибом. Наверное, автоматчики царь команды ожидали подвоха, потому и подбежали к обрыву не сразу. Не подбежали даже, подкрались, чтобы увидеть, как ветер завьюживает поземкой следы копыт на заснеженном льду. Ветер выл и смеялся над ними. Было поздно. Пешцам не догнать конных, не догнать и беспощадным невидимым стрелам. Когда из леса квисли подъехали, наконец, ссадники фон Грюнингена, четверо беглецов уже умчались слишком далеко. Ливонская погоня вернулась ни с чем. То была дикая и долгая скачка, измирительная, безумная, бесконечная. Остановились, когда взмыленные кони окончательно выбились из сил. Нельзя было уже не остановиться. Еще немного и животные падут, а без них никуда. Требовалась передышка, и пришло время для отложенных объяснений. «Почему ты здесь, Освальд?» – спросил Бурцев. «Почему вы оба здесь? Что вам пусто было? Почему не взгужевежи?» Вы хоть знаете, что там творится? Лицо Добжинса побагровело, перекосилось от ярости. Заиграли желваки, брови сдвинуты, зубы оскалены. Потом гнев схлынул, пришло уныние. Взгужевежа захвачена, Вацлав. Я выбрался чудом и унес с собой только одну жизнь врага. Этого мало, очень мало. Бурцев глянул на сына Дзяна, спросил по-татарски. Отряд Шембешейдея, раненые. Вся мертвая, потушил взгляд старый китаец. «Это были не братья ордена Святой Марии», — хмурый продолжал Освальд. «И не мозовцы и не куявцы. Над моим замком носит хоровь неизвестно мне гербом». «Что за герб?» Добжинец из-под лобья на Бурцева, невесело усмехнулся. «С каких пор ты стал разбираться в Геральдике лучше меня, Вацлав?» «Что за герб, Освальд?» — наседал он. Нужно было убедиться на все сто. Поляк пожал плечами, процедил сквозь зубы. Нехороший герб, очень нехороший, изломанный крест. Добжинский рыцарь обнажил меч, точными штрихами вычертил на снегу шесть линий, вышла свастика. У микрофона был Махмутов Даниил. Конец.